Мы в Пятером, я, Варфол, Мос, Арадирн и его верный спутник Веретер стояли перед теми самыми дверьми, о которых рассказывал Фостер. На мой взгляд, просто рисунок на стене, но надо отдать должное рисунок мастерский. Действительно, с первого взгляда создавалось стойкое ощущение, что это настоящие двери, и руки чесались попробовать их открыть. Однако, если присмотреться внимательнее, можно заметить шероховатости краски. «Ну, в общем, еще много такого, что отличает рисунок от реальности». Тем временем Ародирн достал из сумки, переброшенной через плечо, небольшой прозрачный сосуд с бесцветной жидкостью. Обращался он с этим с такой аккуратностью, что я невольно хмыкнул. «Давай! Давай!» — приказал Варфол, и Ародирн вытащил пробку из сосуда. Затем осторожно размахнулся и плеснул часть содержимого на нарисованные ворота. Ничего не произошло. «Обманул нас ваш Фостер!» проворчал магистр. «Не может быть!» Варфол удержал уже решившего уйти эльфа. «Подожди!» И тут раздалось резкое шипение, и ворота внезапно вспыхнули ослепительным голубым светом. Я зажмурил глаза, когда открыл их, то увидел перед собой настоящие двери. «Ничего себе!» Только и смог произнести Ародирн, разглядывая бывший рисунок. «Спасибо, Фостер!» Прошептал я, и к этим словам присоединились все присутствующие. Варфол прикоснулся к небольшой изящной ручке и потянул на себя. Легко, без малейшего скрипа, двери открылись. За ними была темнота. Магистр прошептал заклинание, и над нами появился яркий огонек, который осветил место, куда мы направлялись. Пройдя двери, мы очутились в длинном коридоре с низким потолком. Воздух в нем оказался спертым, и сразу стало тяжелее дышать. Но Варфол, никого не слушая и ни на что не обращая внимания, устремился вперед. Нам оставалось только следовать за ним. К тому же, коридор вскоре закончился, и мы очутились в круглой комнате, по периметру которой располагались зеркала от потолка до пола. «Не знал я об этом», — пробормотал Ародирн, оглядываясь. «Три тысячи лет, и никто не догадался». Поразительно. Похоже, эльф никак не мог успокоиться от самого факта обнаружения в своем доме храма темных богов его можно было понять. «И что дальше?» — поинтересовался Мосс, рассматривая себя в зеркале. «Куда идти-то?» «Подожди!» — пробормотал Варфол. «Подожди!» Он на миг задумался, а затем вдруг вскинул руку, и небольшая белая молния разбила висевшее ближайшее к нему зеркало. Осколки его со звоном посыпались на пол, а за зеркалом оказалась неприметная деревянная дверь. радирн было устремился к ней, но Варфол задержал его. Чародей начал расстреливать молниями зеркала, пока не разбил их все. Пол теперь оказался завален битым стеклом, а нас окружали двери. За каждым зеркалом находилась своя дверь. «Интересно», — произнес Ародирн. «Я видел, что он еле сдерживает свою ярость». «И в какую дверь нам идти? В эту? Или, может, в эту?» «Сюда!» — Варфол указал на одну из дверей. «А почему именно сюда?» — вырвалось у меня. «Да, почему?» Поддержал мой вопрос Ародирн. «Потому что надо искать сердцем, а не разумом!» Сухо объяснил Варфол и направился к выбранной двери. Еще один жест, и она открылась. Пройдя через нее, мы внезапно очутились в большом зале. Я еле сдержал крик. Мне показалось, что я вернулся в прошлое и вновь стою в храме Синих Гор. Место, где мы очутились, словно перенеслось оттуда. В открывшейся перед нами картине участвовали два персонажа. Точнее, можно сказать, что один — Вендор, читавший книгу заклинаний. Второй персонаж — Ининдра, судя по всему, снова плавал в красном дыму над звездой. «Без моей команды не атакуйте!» — прошептал Варфол. «У нас нет права на ошибку!» «Не забывайте! Мы вполне можем превратить леса Крона в пустыне Крона!» Услышав эти слова, Арадирн побледнел но удержался от какой-то язвительной реплики, готовый сорваться с его губ. Варфол тем временем выскользнул из-за колонны и, крадучись, перебежал за спину мага, присел на корточки и замер. Но я видел, как губы его что-то шептали, а пальцы рук полисали в причудливом танце, создавая узор заклинаний. Так продолжалось довольно долго, и когда я уже приготовился сорваться с места, настолько надоело мне ожидание, Варфол перешел в атаку. Точнее, попробовал перейти, Я увидел, как он направил руку в сторону Вендера и увидел, как из руки ударил ослепительно белый луч. Луч вонзился в книгу, которую читал маг, но едва коснувшись ее, исчез. Вендер даже не обернулся, а вот и Ниндра появился перед нами во всей красе. Он выплыл из своего красного дыма, и я увидел, как Варфол катится по полу, схватившись за голову. Терпение мое лопнуло, я выскочил из убежища. За мной бросились все остальные. И Ниндра заметил нас, но, к счастью, немного поздновато. Мы сумели все вместе, не сговариваясь, нанести мощный силовой удар. Темный бог, отброшенный нашей атакой, скрылся в дыму, а мы тем временем бросились к Вендеру. Однако маг был неприступен, его защиту не брали никакие атаки и не могло сломать никакое оружие. К нам тем временем приковырял Варфол, который к моему огромному облегчению отделался лишь ушибами, если не считать красных воспаленных глаз. «Вендера вы не остановите. Ининдра подстраховался», — горестно заметил он. «Это не сам Вендер. Это лишь зомби по имени Вендер. Настоящий маг где-то здесь, в ментальном пространстве. У нас шанс один уничтожить Ининру И уничтожить храм. Смотрите». Он вытянул правую руку и открыл ладонь. На ладони лежал крохотный камешек зеленого цвета. «Что это?» — спросил я. «Этому камню нет названия». Я взял его из своего старого дома, и он всегда был со мной. Сейчас настал черед и мне принести жертву. Этот камень, своеобразный сгусток энергии, спрессованных волшебством, недоступным смертным. Одним заклинанием можно разорвать его защитную оболочку и. Что и? подозрительно осведомился Ародирн. И произойдет взрыв, объяснил Варфол. Он, конечно, не нанесет вреда к камню гнорма. Тот все равно когда-то появится вновь. Но его, думаю, будет достаточно, чтобы отправить Ниндру туда, откуда он пришел. «Что ты подразумеваешь под взрывом?» Продолжал настаивать эльф. «Взрыв — это взрыв! Ты разве не слышал об этом?» Не без сарказма осведомился Варфол. «Я-то слышал. Какой мощности он будет?» «Мощность?» Варфол задумался. «Тяжело сказать. Но замок сотрет с лица земли точно. Но, насколько я понимаю, замок находится в отдалении от самого города». — Да. Значит, исчезнет замок, ну и какое-то количество леса вокруг замка. — Это совершенно исключено, — заявил Ародирн. На его лице и лице его молодого спутника было написано негодование. — Некогда нам пререкаться, эльф, — нахмурился Варфол. — Не отнимай моё время. — Когда в этот мир придет и Ниндра, твои леса тебя не спасут. Отойди. Ародирн замялся. По его лицу было видно, что в душе магистра идет какая-то внутренняя борьба. Наконец, он отошел в сторону. Его молодой соратник подскочил к нему и начал что-то объяснять на альфийском языке. Но магистр несколькими фразами заставил того замолчать. «Я должен вас предупредить», — произнес он, осторожно положив камень перед защитной сферой, окружавшей Вендера со спины. «Когда я произнесу активирующее камень заклинания, у нас немного времени, максимум полчаса на то, чтобы покинуть замок. Портал, увы, я открыть не смогу. Насколько я понимаю, из этого места его нельзя создать». «Да», — кивнул Ародирн, — «портал можно открыть только в самом замке. И открыть его могу только я, с помощью своего амулета Ордена». «Бегите!» — приказал Варфол. «Я вас догоню!» «Нет!» — вырвалось у меня. «Конечно нет!» — возмутился в унисон со мной тролль. «Мы тебя подождём!» «Бегите!» — рявкнул чародей и склонился над камнем. Эльфы, не раздумывая, последовали приказу Варфола. За ними, немного помедлив, устремились мы с Мозом. На моей душе кошки скребли. Что-то было неправильное в том, что мы так вот оставляли чародея. Тем временем, пока я размышлял об этом, мы выскочили в коридор и, пробежав по комнате с разбитыми зеркалами, оказались в том самом темном коридоре. На этот раз мы пронеслись по нему без света. Очутившись у распахнутых ворот, Родион коротко приказал «Следуйте за мной» и бросился вверх по лестнице. Надо заметить, что лестниц в этом замке имелось огромное множество. Создавалось впечатление, что эльфы испытывали наслаждение от постоянного карабкания по ним. Но сейчас мне, естественно, было недоместной архитектуры. Время летело неумолимо быстро, и вот наш долгий путь по лестницам наконец закончился. Мы оказались в просторном зале, заставленном столами, на которых возвышались груды книг всевозможных размеров. Пробежав между ними, мы выскочили на огромный балкон. Ародиран сразу бросился к стоявшему посередине балкона маленькому столику, на котором стояло какое-то странное приспособление, и склонился над ним. Я тем временем осторожно подошел к высокому каменному бортику и посмотрел вниз. У меня сразу закружилась голова. Высота была огромной. Кстати, на улицу уже наступал вечер, и я видел ту самую картину, какой любовался вот уже три дня. И мы должны разрушить все это великолепие. Почему на этом свете все так несправедливо? «Мирн!» — окликнул меня тролль, и я повернулся к нему. На балконе магистр тем временем создал портал и торжествующе смотрел то на него, то на нас. «Надо подождать Варфола!» — начал я, но тут не дослушав меня, скрылся в портале, что-то перед этим прокричав на эльфийском веритеру, Тот, как-то странно ухмыльнувшись, скинул лук и нацелил его на нас. «Ты что?» — вырвалось у меня. «Почему?» — Мосс, открыв рот, уставился на эльфа. «Магистр просил вам передать, что те, кто затеял это, должны сами сгореть в очистительном пламени», — Произнес помощник магистра. «Вместе с вашим варфолом». «Значит, вот она цена эльфийской верности», — горько заметил я. «Эльфийская верность не для людей», — ответил мне эльф и попятился спиной к порталу. Мозг попытался броситься на него, но вонзившаяся перед троллем стрела остановила его порыв. В следующую секунду эльф спиной вошел в портал, и тот растаял вместе с ним. Я почувствовал, как на меня нахлынуло отчаяние. Затем, почти сразу, оно сменилось каким-то равнодушием. Я сел на пол и посмотрел на Моза. «Хозяин!» – завопил он. «Не время сидеть, надо бежать!» «Куда бежать?» – устало возразил я. «Мы не знаем этот замок. Да и знали бы, не успели выбраться. Осталось всего несколько минут до взрыва. Все, Моз». Это конец. Ну уж нет, пробормотал тролль и ринулся назад в комнату, зачем-то начав ворошить кучу книг. Я хмыкнул и посмотрел в темное небо, на котором уже начали зажигаться звезды. Вдруг мне показалось, что одна из них движется. Я протер глаза и понял, что это мне не показалось. На самом деле по небу что-то летело, судя по всему, приближаясь к замку. Я вскочил и заорал. Мосс! Появившийся на балконе, тролль тоже заметил приближавшийся к нам предмет и замер. Я не верил своим глазам, предмет оказался небольшим магическим ковром, а на нем сидела Марика. Демоны, меня возьми! прошептал сзади меня тролль. Тем временем ковер резко затормозил перед перилами дворца. Быстро прыгайте! закричала королева, и мы не заставили ее долго ждать. Я совершенно забыл о своем страхе перед высотой, как, впрочем, и мозг. Едва мы оказались на ковре, я вцепился в него руками. Наш Спаситель взмыл воздух. «Варфол!» — мелькнула у меня горестная мысль, и в следующую минуту прогремел оглушительный взрыв. Ковер мотнулась с такой силой, что мозг, взвизгнув, вцепился в меня, чуть не свалившись вниз. Я, не обращая ни на кого внимания, со слезами наблюдал за разворачивающейся передо мной трагедией. Замок медленно начал оседать из его основания вырвалось голубое пламя и здание накренилось раздался еще один взрыв марика дернула изо всех сил набиравший высоту ковер в сторону и сделала это вовремя вокруг нас засвистели изуродованные куски камня высокая башня замка ордена колунторралла рухнула в лес тотчас раздался третий самый мощный взрыв и все зеленое царство лежавшее под нами залило море огня Огонь был настолько силен, что даже здесь, на большой высоте, я чувствовал его жар. Мы же полетели в сторону самого города. В домах зажигались огни. Я видел, как множество жителей города, казавшихся с высоты маленькими точечками, высыпало на улицу и направлялось к бушевавшему лесу пожару. «Как вы?» — взволнованный голос Марики оторвал меня от наблюдения. «Да вроде целы», — ответил я. «Если бы не ты. Потом благодарить будете», — отозвалась она. «Раньше ты меня спасал. Теперь я фору набираю». «Лучше не надо». Улыбнулся я и покосился на Моза, который, судя по его слегка ошалелому виду, никак не мог поверить в свое неожиданное спасение. «Но ты же была в гноле. Как ты узнала?» «Да», — кивнула Марика, и в ее глазах появилась грусть. Со мной связался Варфол. Он объяснил, что уничтожить Ининдру можно, только взорвав замок. И он же посоветовал мне отправиться сюда и кружиться над замком, пока он не подаст сигнал он подал сигнал вы спасены а вот чародей судя по всему погиб он не зря умер внезапно произнес за моей спиной тролль он спас улар варфол герой герой словно эхо произнес я его последнее слово и обернувшись еще раз посмотрел на огромный пожар весело уничтожавший заповедный лес крона и быстро удалявшийся от нас